Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. уж не первый случай. Да может он ещё и не у нас. В чернорабочие ведь Василий трупы. Возможно, отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону. "Фёдор!" крикнул профессор. "Нет, вы туда, туда вам нельзя. Я сам, робко молвил Николака. Сомле эти барышню подтвердил сторож. "Здесь", добавил он, "можно подождать". Николай отвёл его в сторону, дал ему ещё две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, похтя горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зелёная лампа и скелеты. "Мы не медик по ночу. Медики тем привыкают сразу. Я открыл большую дверь, щёлкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шёл тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами, они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами голко звенел каменный пол. Неколка, страдая от запаха, оставшегося здесь должно быть навеки, шёл, стараясь не думать.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 Немко мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душищий человек, несмотря на ношатель смрад человеческие тела. Ноги закоченевшие или расслабленные торчали с ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и размётанными волосами.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 Фёдор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Наи торса за голову и сильно дёрнул. На животе у Наи ничком лежала плоская, широкобедрая женщина, и в волосах у неё тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький забытый гребень. Фёдор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Наи под мышки.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 Николка глянул наю прямо в глаза. Открытые стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди и животу расплылись и застыли тёмные широкие пятна, вероятно, крови. Он сказал Николка. Фёдор также подмышки втащил Наю на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мёртво раскинул руки. Я опять задрал подбородок. Фёдоров зашёл сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. В ту же ночь в часовне всё было сделано так, как мне только хотел, и со всего было совершенно спокойно, но печально и строго. При анатомическом театре в часовне голой и мрачной посветлело.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 А тоту Николка опять заплакал. И ушёл исчез совни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь, снег без звёзд да крестами и белый млечный путь.